Глава Как-то раз, когда еще был студентом, занесло меня на побережье Каспийского моря. Я гостил у одногруппника, который жил в деревеньке под Махачкалой. В поезде выслушал целую лекцию о правилах поведения. Куда можно ходить, куда нельзя. На кого можно смотреть, на кого нельзя. Кому можно обращаться, кому нельзя. Вот и одна страна, но совершенно другая культура, взгляды и традиции. К чему это я? «Да к тому, что сейчас передо мной стояло существо, которое было даже не представителем индейской резервации, не каким-нибудь вождем изолированного африканского племени и не аборигеном отдаленного острова в Тихом океане, а черт пойми кем!» «Инстинкты просто вопили, что если поведу себя как-то неправильно, то будут последствия. И не думаю, что у атлантов в ходу такие понятия, как честь, совесть и благодарность за спасенную жизнь». Сейчас я создам статую и избавлю этого гиганта от угрозы обнуления, а через пару дней мне выставят счет. Конечно, есть вероятность, что я смогу справиться с этим Каруороном, но тогда земляне лишатся на арене еще одного сильного воина, а этого допускать не хотелось бы. С тем же Морти все казалось куда проще, эльф располагал к себе. Охотники-арахниды вызывали лишь чувство отвращения, слишком уж мы разные виды. От Атланта же почему-то веяло угрозой неизвестного толка. И это явно не влияние огромных габаритов или псионики, нечто иное. Фрол, поднимаясь, сказал Джерри. Голос был будничным, словно мы вели разговор о погоде на завтра. «С тобой первым поздоровались. Ответь ему и пожелай личного могущества». «Я не стал показывать гонор и выполнил требуемое». Глава острова повторил сказанное и при этом почтительно склонил голову. Бойцы, стоявшие в отдалении, повторили жест начальника. Видимо, они уже сталкивались с представителями этой расы. «Да уж, я очень много времени провел в провале. Раньше разумное существо такого масштаба вызвало бы фурор, а теперь его воспринимают как обыденность». Атлант довернул корпус. Ко мне устремилась гигантская рука, закованная в латную перчатку. Заметил на его запястье браслет, на котором читалось свойство уничтожения вредоносных микроорганизмов. Необычно, конечно. Ладонь гиганта попыталась коснуться моего плеча, но встретилась с энергетическим барьером от способности хаотического отражения урона. Никаких уведомлений не всплыло. «Истинный! Извращенный! Они все просчитали!» «Она нашла равного себе! Он почти подготовил преемника!» Откровения и эпитеты вышли неожиданными, но сейчас нельзя задавать вопросы. Я чувствовал это. Эмоциональный спектр Атланта оказался нулевым, а по интонации невозможно было даже примерно определить, что он думает по этому поводу. Общался так, будто это бесстрастная программа с мягкими и приятными нотами. «Тебя преследовали, истинный!» Фрол, отреагируй!» — вклинился Джерри. «Ты про адептов гильдии охотников?» — спросил я, косясь на главу острова. «Записал меня в друзья-товарищи?» «Зря. С этим человеком мне не по пути». «Нет, про сильного и очень изворотливого человека. Он заслужил свое существование, и он тебя не потревожит». «Вы гордитесь им», — констатировал Джерри, придя к непонятным мне выводам. «Не обладая начальной информацией и не принимая ни от кого подсказок, он единственный из людей, кто смог достигнуть значимых высот. Будущий великий тактик. Четверо атлантов потеряли жизни, но мы смогли остановить его». «Он так силен», — удивился мэр. По затуманенному взгляду было понятно, что Джерри ведет с кем-то переписку. «Как игрок он слаб, как тактик изворотлив, его ведет сила». «Речь о снежном барсе?» — спросил я, просматривая рейтинг. А Гюста и его учеников вряд ли можно было считать незнающими существами. Атлантов и эльфов тем более. Джерри посмотрел на меня так, будто я сморозил что-то лишнее. «Хрен разберешь этих иномирцев». «Нет», — все же ответил Кору Орон. «Его зовут Котов. Он хотел остановить тебя». Я снова взглянул на список топовых игроков. Ну да, Василий красовался на шестьдесят втором месте. Этот парень, конечно, крутил какие-то непонятные интриги и подобострастно смотрел на Столыпина, но, в принципе, был вполне хорошим человеком. «Ничего плохого мне не делал. Видимо, снова вышло какое-то недопонимание наподобие того, которое случилось в элементальном расколе. Котов ведь признался, что думал, будто я сольюсь в первые же минуты. А в итоге я умудрился выбыть последним из более чем двух сотен игроков. Наверное, снова сказывается действие первозданной силы». От чего остановить?» — уточнил я. «Он уверен, что нельзя допустить того, что ты собираешься совершить», — ответил Атлант. Его голова качнулась, а вместе с этим сами собой поднялись стол и валяющиеся книги. Он не шевелил ногами, а будто призрак подплыл к восстановленной мебели. Фолиант со взломом оторвался от поверхности. «Очень ценный и редкий гримуар». «Ага, настолько редкий, что мне не пригодился. Уже имеется, брат-близнец». «Это касается создания того, для чего Фролл и прибыл сюда?» — спросил Джерри, не называя очевидную причину. «Да, привратник, но изворотливый человек ничего не может знать наверняка. Подобного явления не было ни в одном из миров. Эта особенность возникла только на последней арене». Атлант подплыл к мэру. «На своей территории ты стоишь выше администрации. Законы над тобой не властны. Простому игроку не могут быть ведомы замыслы создателя. И никакой опасности нет. Я бы почувствовал». Фолиант, казавшийся крошечным на фоне монструозного тела, закружился в воздухе. «Все книги принадлежат Фролу», — неожиданно сказал Джерри. «Что ты хочешь за нее, истинный?» Атлант повернулся ко мне. «Информацию, которую я не знаю и которая позволит мне стать сильнее», тут же ответил я, рассматривая броню гиганта. «Признаться, ничего особенного в доспехе не было, если только не считать колоссального размера и ограничения от 63-го уровня. Моя кераса явно не хуже. Почему-то вспомнилось оружие, которое я увидел у Кейры в первые дни нашего знакомства». Девушка хвасталась саями, добытыми в мире рептилоидов. Рыжая гордо сообщила, что на них нет ограничения по уровню, но, признаться, мне почти и не попадалось такое, у которого оно есть. Развернул аукцион. Мечи, копья, булавы. А где, черт побери, тот же пистолет, которым пользовались Лика и ученики Агюста? А Кусаригама? Почему нет никаких условий для использования поножи или шлемов? Странно. Атлант, окутавшись силовым полем, активировал гримуар. Пространство затрещало. Появились мерцающие сгустки, которые рассыпались в серебристую взвесь и впитались в кару Оррона. Через считанные мгновения все было кончено. Я посмотрел на площадку, где пару минут назад сам изучал заклинание. Территория в радиусе 50 метров превратилась в филиал ада. Из обожженной дыры, глубиной в пару человеческих ростов, до сих били молнии а холод и огонь, объединившись, выстреливались ввысь небольшими протуберанцами. Никакого урона проявление элементализма мне не наносило, я проверил. Хотя, раз видел, как в бойца, стоявшего в охранении, прилетел напоминающий лаву комок. Человек либо погиб, либо телепортировался, я так и не разобрался. В общем, «Атлант» в плане внедрения новой магии сработал на порядок чище, чем я это конечно все здорово но как это понимать меня только что ограбили нет на фолианты я уже не претендовала и собирался оставить их но такая наглость фрол, фрол обратился ко мне джерри все нормально у атлантов другая мораль они всегда чтобы не случилось соблюдают договоренность ты сказал про информацию он услышал можешь быть уверенным что кару орон выполнит обещанное теперь он твой должник Гигант никак не отреагировал на пылкую речь. Возникало ощущение, что его не волнует, о чем говорят копошащиеся под ногами людишки. Вспомнилось, как Кера дала им характеристику, самовлюбленные единоличники. Но рыжая подруга еще обмолвилась, что им можно доверять даже больше, чем ей самой, или Агюсту. Видимо, немного ошибся. У этих существ все же наличествует такое понятие, как «честь». Но насчет совести как-то сомневаюсь. И интересует еще один момент. Ты сказал, что остановил Котова. Я что-нибудь должен тебе за это? Решил спросить я, чтобы потом не возникло недомолвок. Нет, истины. нам пора отправляться. Атлант величественно повернулся к Джерри. Привратник, это твоя территория. Если с Фролом что-то случится, я и мои люди понесем наказание. Джерри почтительно склонил голову. «Мне нужно еще десять минут. Платформа не рассчитана на ваш вес». «Мы сами придем к ней», — сказал Атлант. «Я могу идти?» «Да». Фрол. Джерри воплотил артефакт перемещения. «Перед тем, как все закончится, можете уделить мне еще пятьдесят две секунды». Из-за названного времени я мысленно усмехнулся. Все же обозначил легкий кивок. «Мне нужно забрать тело Маверика». Хочу отдать последнюю дань уважения. Я лишь пожал плечами. Расхочет, пускай. Хотя немного противно слышать подобное от человека, который слил своего же подчиненного. Быть может этот последний жест сделан для Атланта. Вдруг у этой цивилизации особое отношение к павшим воинам. Он был очень религиозен. Ага. В памяти пронесся момент, как с меня сдирали кожу, потом поили зельями регенерации, затем стачивали зубы и опять выливали содержимое исцеляющих отваров в рот. После процедура повторялась по новой. Испанская инквизиция может гордиться. Она ведь тоже мучила беззащитных женщин во имя его. Джерри обозначил полупоклон и направился к озеру. Вскоре он, подхватив мертвеца, телепортировался. Бойцы тоже растворились. Я недавно пожертвовал способностью направления до ближайшего человека, посчитав ее полностью бесполезной. Но сейчас она бы не помешала. Игрока я на мирцу чувствую, землян нет. Задрав голову, взглянул на Атланта. Огромная фигура возвышалась надо мной почти на 4 метра. Какую у него вес? Тонна? Две? Пять? Под удар такой абразины лучше не попадаться. И интересно, имеется ли раса массивней этой? «Вдруг на арене и вовсе будут полукилометровые гиганты, у которых только кожа будет равна длине моего лезвия? А какие-нибудь феи, если они, конечно, есть, нас также воспринимают?» «Он не может тебя просчитать», — произнес Кару урон. «Ты для него больше не представитель его вида». Признаться было абсолютно все равно, что думает обо мне Джерри. Пусть хоть экземпляром расы цветочных горшков считает. мое отношение не изменится. Удостоверюсь, что остров действительно является приютом для полутора тысяч детей. Тогда спокойно уйду. Если же мне соврали, то будут последствия. Но статую все равно придется создать. Мне неизвестны правила общения с такими, как ты, признался я. Я ощущаю угрозу и не знаю, как реагировать на те или иные слова». «Я в любом случае захочу тебя убить, извращенный. Уже хочу». «Ну, здорово. Час от часу не легче». «Но я не сделаю этого». Обрадовал меня кару урон. «Почему?» «Я твой должник». «То есть информации не будет?» «Нет». «И снова ошибка. Чести нет». Зато самовлюбленность превышает все мыслимые пределы. Пришел старшеклассник, отобрал у детсадовцев игрушку и горд с собой. «Тьфу!» «Мы вроде торопились», — сказал я. «Твое существование висит на волоске. Наверное, неприятно зависеть от человека, который узнал о существовании системы меньше двух лет назад». Ощущение ментального давления испарилось, будто его никогда и не было. «И что с того, что передо мной стоит гигант?» Если подумать, то я уже видел подобных образин на тринадцатом этаже данжа. Да и некоторые щадия бездны, если и уступали габаритами, то не намного. А те же дендриты в провале так и вовсе были больше. И это я не говорю про чудовищ порядка и хаоса. У тех одни только щупальца поднимались на километр. Будто не веря своим ушам, Атлан спрятал шлем в инвентарь. На меня уставились два глаза, чем-то напоминающие те, какие бывают у наркоманов, слегка закатившиеся и расфокусированные. Раздувшаяся верхняя часть головы походила на творение киноделов, изображающих антропомортных пришельцев. Мозгов-то в черепушке должно быть много. Вместо выпирающего носа имелось углубление. Рот вполне обычный. Растительность нулевая. В общем, красота на троечку. Но в отличие от тех же арахнидов, омерзение не вызывает. Я выдвинул лезвие и приготовился использовать блинк, стихиалии и сферы. Если заклинания не сработают, то перерублю ему шею. Если физическая атака подведет, то у меня имеется кариокинетический удар. Зелье маны есть, так что за магические резервы можно не переживать. Котов справился с четырьмя атлантами, а передо мной всего один. «Твой дух близок к духу воина». Хоть кто-то из вашего племени смог не просто победить, а перебороть себя. Они все просчитали. Идем, Фроу. Похвалил? Забавно. Еще и назвали по имени. И сдается мне, что последнее значит нечто большее, чем простое обращение к тому или иному существу. Мы подошли к озеру. Я на всякий случай установил точку перемещения. Вдруг придется в спешном порядке отступать. Мир настоящий стол перевернулся и неспешно поплыл к нам. Фолианты беспорядочно грохнулись на пляж. А ведь когда-то получить такие учебники было для меня мечтой. Теперь же они валяются, подобно ненужному хламу. «Вставай! Доставлю тебя к платформе!» Я окутался аурой блуждающего витязя, шагнул на водную гладь и вопросительно изогнул бровь, хотя непонятно, насколько атланты разбираются в человеческой мимике. Телепортом, пожалуй, было бы проще и быстрее, но благородный жест оценил. Гигантское существо заметило действие моей способности. Левитирующий стол, на котором меня должны были отвезти к неведомому месту, рухнул на землю. Тару Орон -ор неспешно заскользил по озеру. Я зашагал рядом. В течение 40 минут стояла тишина. Я продолжал переключать суицидный артефакт, но теперь увеличил таймер до пяти секунд. Двигались мы неспешно, будто бы никуда и не торопились. Символы, висявшие перед глазами, мигнули, но, как и в прошлый раз, не исчезли. Пока что система просто предупреждала, что мы приближаемся к аномалии. «Пока ты не исполнишь того, что требуется, здесь не найдется существа, которое захочет причинить тебе вред», сказал Атлант, нарушая царившее безмолвие. «Та платформа!» Эта граница, на которой обрубится весь функционал, я указал вперед на дрейфующую в пяти километрах поверхность. Да, как Джерри наделяет других игроков интерфейсом. По касанию к оголенной части тела и активации личного навыка. Это явление распространяется на существ, инициализированных вне нашей локации. В голове возникла идея, что на данной территории можно укрыться от посланников доброго дедушки Кейры. «Даже у Акелы, хоть он и прыгал по зазеркалью, возникли проблемы с телепортацией. Охотники же не могли перемещаться в ППП. Здесь, видимо, тоже не смогут. То есть место относительно безопасное?» «Да. Он может обратно убрать функционал. Я перевел таймер на одну секунду. Сознание вполне успевало справляться со столь коротким сроком. Если Атлант вздумает как-то обезвредить предмет, то произойдет детонация. Или я опять перестраховываюсь?» «Да». «Как?» «Так же. Касание». «Понял. Тогда спрячу в тот момент, когда удостоверюсь, что аномалия на меня больше никак не влияет». «Пока ты не исполнишь того, что требуется, здесь не найдется существа, которое захочет причинить тебе вред», — повторил Атлант. «Ага. У тебя конечности атрофированы». Я обратил внимание, что Кару О'Рон полноценно шевелил ими только в тот момент, когда выходил из портала. «Да, как и твой мозг», — я хмыкнул. что задавая такие вопросы, веду себя прометчиво? Возможно». Через миг у Атланта в лапищах появился здоровенный меч. Лезвие описало замысловатую восьмерку. Я услышал, как сталь со свистом рассекает воздух. Корпус двигался в такт массивным плечам. «Руки и ноги для нас — рудимент. Мы пользуемся ими только благодаря пассивному навыку владения на оружие. Иногда это бывает полезно». Меч скрылся в инвентаре. Руки тут же обвисли. «Но чаще они только мешают. Наш мозг устроен иначе, чем у других представителей физических рас. Мы — высшая форма эволюции. Вы ограничены». «Почему ты так считаешь?» — спросил я без малейшего скепсиса. «Вы ограничены использованием того количества предметов, которые умещаются в ваших конечностях. Мы же взаимодействуем с миром посредством телекинеза». «То есть...» — я запнулся. Хотел уточнить, выбрал ли он школу психокинеза или у него какой-то другой класс. Но вспомнил, как Кира выкосила множество аволонцев только из-за того, что у них имелись считывающие карточки, дублирующие часть интерфейса игроков. Подобно можно было делиться только с партнером, а для остальных существ, обитающих вне нашей локации, такая информация табу. Понятно, это вы построили пирамиды. И тишина. Ну и черт с тобой, золотая рыбка. Что значит истинный и извращенный? Снова нет ответа. Еще с минуту стояла тишина. Атлант подал голос. «Как ты стал ключником для этого идолища?» «Теперь настал мой черед игнорировать вопрос». Так мы и молчали, пока не подошли к платформе. Вот и поговорили.